Часть четвертая. Хэппи-энд, который мы заслужили. Нью-Йорк, август. Эмма. Человеку свойственно ошибаться, а еще прикипать к людям, несмотря на их проступки. Привычка, если подумать, страшная вещь. Она душит. Отказаться от обыденного, того, с чем давно примирился и знаешь, как сосуществовать, в обмен на нечто новое, неизведанное, пусть даже очень заманчивое, сложно. «Особенно, если ты склонен пасовать перед трудностями». «Я всегда была нерешительной», — сказалось строгое воспитание. «В юности каждое мое действие подвергалось жесткой критике, как говорила мама, во благо». «Я была недостаточно хороша в живописи, слишком неуклюжа для танцев, мои руки росли не из того места для игры на фортепиано и так далее». Словами не передать, как все это подорвало самооценку. И однажды я решила... что жить станет значительно проще, если ничего не просить для себя, а просто отвечать ожиданиям других. Какое-то время это работало. Мама ликовала, когда мне удалось поступить в выбранный ею колледж, а отец до невозможности гордился полученным дипломом юриста, что мне так и не пригодился. И вроде бы все были счастливы. Однако я так и не научилась отстаивать свои интересы. Я сидела в плетеном кресле на заднем дворе Холмсов, глядя на проплывающие мимо облака. Время близилось к вечеру. Колин повез детей к своим родителям, освободив Мишель от домашних хлопот, тем самым предоставив нам возможность поболтать по душам за бокалом вина. Почему мы были вдвоем? Все просто. После того, как я согласилась выйти замуж за Питера, Саманта перестала со мной разговаривать. И ещё один пункт в копилку душевных переживаний. С одной стороны, я могла понять негодование подруги. «Сэм на дух не переносила Фиджеральда, но, справедливости ради, замечу, она в принципе не жаловала мужчин, а брак считала кабалой, пожирающей женскую молодость, красоту и независимость. Что до меня, я не разделяла категоричности шоу, но иногда все же допускала возможность безбрачной жизни. Правда, в эти редкие мгновения в голове набатным звоном звучал голос матери, упрекающий меня в незрелости и несостоятельности». К тому же моим родителям, в отличие от Сэм, Питер нравился. Если не сказать больше, они его боготворили. Прошел ровно месяц от нашего последнего разговора с Алексом. В тот день я сообщила ему о намерениях Фиджеральда и взяла паузу подумать, а когда приняла решение, не смогла отыскать мужество, даже на краткое сообщение. Знаю, это ужасно. Возможно, 8125 до сих пор мучается в ожидании вестей. Но я боялась, что если услышу его голос, то в голове снова все перепутается. На террасу вышла Мишель с бутылкой вина в руках и вымученной улыбкой на лице. Мы встретились взглядом. Она виновато поджала губы, отрицательно качнув головой. «Прости, милая, я старалась. Значит, не придет. констатировала я, огорченно вздохнув. Холмс тотчас устремилась ко мне, присаживаясь рядом. «Сэм остынет, дай ей время». Почему она даже не пытается меня понять? Пытается, просто не может. Ты ведь знаешь, как сложно Саманте пришлось в прошлом. Да, но я не она, а Питер. И мысль резво выскочила вон, оставив меня без веских аргументов. Тоскливая тишина запуталась в шелесте листвы дуба, под которым мы сидели. Мишель откупорила бутылку, разлила красное по бокалам и протянула один из них мне. Все наладится. «На самом деле, совершенно не важно, что думает Сэм, я или кто бы то ни было. Главное, чтобы ты была счастлива. Если Питер тот самый, не слушай никого, действуй. Это твоя жизнь, твое будущее. В конце концов, не нам ухаживать за его ящерицей», — шутливо усмехнулась подруга. Он отдал ее в зоопарк. Иронично улыбнувшись, сообщила я. Мишель пораженно хмыкнула. «Надо же, какие перемены! Кстати, ты вообще в курсе, зачем он ее завел?» «Я понимаю, кот, собака, на худой конец попугай или крыса, но игуана...» Я досадливо пожала плечами. «Кажется, у начальника была такая же». «Оу!» — забавно наморщила нос Холмс. «Какие необычные пристрастия нынче у юристов. А что там с их корпоративной Джессикой и Рэббит?» Ее перевели в Чикагский офис. Пит клялся, что между ними ничего не было, да и Кристина призналась, что никогда всерьёз им не интересовалась... а на интрижку решилась исключительно ради повышения. Вот только я своим появлением спутала ей карты. «Вот же стерва!» — возмутилась Мишель, я поежилась. «Ладно, неважно», — отмахнулась она, видя, что тема мне неприятна. «В любом случае, знай, я с тобой, и Сэм тоже. Просто она очень не любит проигрывать». «Знаю, но мое замужество не игра. Я приняла взвешенное решение. Да, оно далось нелегко». Но Питер осознал свою ошибку и, думаю, заслужил еще один шанс. Он очень изменился, я вижу это. Стал прислушиваться к моим желаниям, обращать внимание на мелочи, которых не замечал прежде, даже предложил переехать в Бруклин, чтобы я не тратила время на дорогу до офиса. Он старается, очень старается. «Это хорошо», — мягко улыбнулась Мишель, похлопав меня по тыльной стороне ладони. «Ну а что ты? Я?» «Да, твое отношение к нему изменилось?» У меня не было ответа на этот вопрос. Когда Питер сделал мне предложение, я почти ничего не почувствовала. Говорят, у каждой мечты есть свой срок годности. Если слишком долго чего-то ждешь, выгораешь изнутри. Это ли случилось со мной? Или причина крылась вовсе не в затянувшемся ожидании, невнимательности Питера и ошибках, которые мы оба совершили, а в том, что я смертельно скучала по Алексу? «Давай сменим тему», — предложила я, тускло улыбнувшись. Мишель всегда была очень проницательной женщиной. Вот и сейчас смотрела так, словно у меня на лбу горела бегущая строка, транслирующая самое сокровенное. «Ты ведь переживаешь не только из-за ссоры с Самантой?» Я вздрогнула и спешно отвела взгляд. «Конечно же, нет, Мишель, но я не готова об этом говорить сейчас. Да и вряд ли когда-нибудь буду готова». Холмс выдержала паузу, Затем наполнила мой бокал почти до краев и вкратчиво заговорила. «Если решила выйти за него, научись не оглядываться назад. Вычеркни из памяти прошлое, все обиды, промахи, неиспользованные возможности. Брак — аттракцион не для слабонервных. У всех бывают свои взлеты и падения. Главное — никогда не задаваться вопросом, а что, если бы... Это самое страшное, что может случиться с отношениями». Вникнув в суть услышанного, Я согласно кивнула, пусть и понимала, что будет очень сложно оставить за чертой события последних месяцев, а главное — человека в них фигурирующего. Но Мишель, как всегда, права. Нельзя строить новое здание на прогнившем фундаменте. С чистого листа? Значит, буквально с чистого листа. И никаких исключений. Остаток вечера мы провели просто болтая. Около десяти вернулся Колин. Мишель помогла ему занести в дом малышей, уснувших на заднем сиденье. А затем парочка вышла на крыльцо проводить меня. Я собиралась вызвать такси, но Питер был против и приехал сам. Мы немного постояли возле дома. фитц вел себя приветливо и дружелюбно. Шутил, активно поддерживал беседу и даже договорился с Колином о совместном походе в спортбар. Все это время Мишель сосредоточенно за ним наблюдала, а на прощании крепко меня обняла и одобрительно шепнула. «Он и правда очень старается». Я попробую поговорить с Сэм еще раз.